Книга вторая. Мисс Хаклайн. Мисс Хаклайн. Пока они медленно спускались по склону холма к дому, парадная дверь отворилась, и на крыльцо вышла женщина. Женщиной была мисс Хаклайн, одетая в тяжелую и длинную зимнюю шубу. Женщина стояла и смотрела, как они подъезжают к дому все ближе и ближе. Грир с Кемероном подивились, что жарким июльским утром женщина ходит в шубе. Женщина была высокая и гибкая, с длинными черными волосами. Шуба струилась по ее телу водопадом и омывала высокие остроносые ботинки. Они были сделаны из лакированной кожи и посверкивали точно куски антрацита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 Воздух вдруг похолодел. Температура упала градусов на сорок. Скачок был внезапный, как бросок ножа. Будто, моргнув глазом, прибываешь из лета в зиму. Две лошади и огромное стадо рыжих кур стояли на жаре и смотрели, как они въезжают на мороз всего в нескольких футах поодаль. Волшебное дитя медленно подняла руку и нежно помахала женщине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 Трава замерзала много веков. И тут волшебное дитя рассмеялось. Женщина тоже рассмеялась. Какой красивый звук, смех этих двоих. Белый пар изо ртов в холодном воздухе. Грир с Кэмероном околевали. Женщина сбежала по ступенькам навстречу волшебному дитя, которое соскользнуло с лошади, словно шкурка с виноградинки, прямо в объятия женщины.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 «Они отличные!» А снег громоздился сугробами вокруг дома с жарким июльским утром. Встреча Грир с Кемероном слезли с лошадей. Мисс Хаклайн и волшебное дитя исчерпали все свое нежное приветствие, и теперь мисс хоклайн повернулась к ним и стала готова с ними встретиться. «Это мисс Хаклайн!» сказала волшебное дитя,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 «Вами я тоже довольна», — сказала мисс Хаклайн. Кэмерон кивнул. После чего мисс Хаклайн подошла к ним и протянула руку. Грир с Кэмероном ее пожали. Рука у нее была длинная и нежная, но пожатие оказалось крепким. Таким крепким, что они не ожидали. Еще одна неожиданность в день, полная неожиданностей. Разумеется, все, чего они не ожидали до сих пор... Было всего лишь первым взносом за то, что произойдет еще до скончания дня. «Один, два», — сказал Кэмерон, глядя на мисс Хаклайн и волшебное дитя. «Прошу прощения», — сказала мисс Хаклайн, дожидаясь того, что Кэмерон хотел сказать. Но тот не сказал больше ничего. «Это значит, что он тоже рад встрече», — сказала волшебное дитя, улыбнувшись Гриру. Ледовые пещеры «Давайте войдем в дом», — сказала мисс Хаклайн, «и я расскажу вам, зачем волшебное дитя привела вас сюда и что вам придется сделать, чтобы заработать свои деньги. Вы уже завтракали?» «Мы выехали на заре», — ответила волшебное дитя. «Похоже, завтрак потребен», — сказала мисс Хаклайн. Грир с Кемероном заметили — что чем ближе подходишь к дому, тем холоднее воздух. Дом уже высился над ними, будто небольшая деревянная гора, покрытая желтым снегом. В окне второго этажа Грир что-то заметил. Оно там парило маленьким зеркальцем, а потом исчезло. Он подумал, что в доме есть кто-то еще. «Вы заметили, как холодно, правда?» — спросила мисс Хаклайн, ведя их по ступеням на крыльцо. «Да!» — ответил Грир. «Под этим домом ледовые пещеры!» — сказала мисс Хаклайн. «Поэтому холодно!» Черные зонтики. Они вошли в дом. Его заполняли красивая викторианская мебель и сильный холод. «В кухню сюда!» — сказала мисс Хаклайн. «Я приготовлю завтрак. Похоже, мальчики, яичница с ветчиной вам не повредит!» «Схожу наверх, переоденусь», — сказала волшебное дитя. И удалилась в верхние покои по резной лестнице из красного дерева. Грир с Кэмероном смотрели ей вслед, пока она не пропала из виду. После чего вслед за мисс Хаклайн вошли в кухню. Тащиться за нею следом было очень приятно. Она сняла шубу и осталась в длинном белом платье с высоким кружевным воротником.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 Кухня была огромная, из широкого окна можно было выглянуть и увидеть на земле иней и снег. В печи горел жаркий огонь, и в кухне было тепло и уютно. Грир с Кэмероном сели на стулья к столу, и мисс хоклайн налила им из огромного кофейника на плите по кружке крепкого черного кофе. Затем достала ветчину, отрезала большие ломти и поставила жариться очень быстро слепилось печенье и поставилось печься в духовку. Грир с Кемероном и не припоминали, чтобы кто-нибудь так споро делал печенье и так быстро ставил его в духовку. Мисс Хаклай народовала на кухне очень умело. Как умело она обходилась совсем в своей жизни. Готовя завтрак, она почти не разговаривала. Только раз спросила, как им Портленд. А они ответили, что понравился. Грир с Кэмероном наблюдали за ней очень внимательно, обдумывали каждое ее движение, прикидывали, что будет дальше, и знали, что все это — начало каких-то весьма странных приключений. Держались они ненароком и в развальцу, и совершенно никуда не спешили, будто все, что пока случилось, и этот странный дом, угнездившийся над какими-то ледовыми пещерами, и земля, прибитая инием, все это бывало с ними что ни день. Кофр с ружьями Кэмерон принес с собой в дом и оставил его в передней, рядом с огромной слоновьей ногой, набитой черными зонтиками. Первый завтрак. Завтрак подоспел, и в кухню вошла волшебное дитя. В точно такой же одежде, что и мисс Хаклайн. И волосы также причесаны а на ногах ботинки из лакированной кожи, сиявшие как антрацит. Отличить волшебное дитя от мисс Хаклайн было невозможно. Они были одним человеком. «Как я выгляжу?» — спросила волшебное дитя. «Отлично!» — сказал Грир. «Могу сказать одно. Хорошенькая девушка!» — подтвердил Кэмерон. «Я так рада, что ты вернулась!» — сказала мисс Хаклайн, вдруг бросив завтрак, бросившись к волшебному дитя и снова забросив руки ей на плечи. Грир с Кемероном сидели и смотрели на эти два одинаковых видения прекрасной женственности. Мисс Хэклайн возвратилась к тем нескольким минутам, каких требовало завершение завтрака, и подала еду на стол, за которым все они собрались на первую совместную трапезу из всех, что им еще предстояли.